Глава 10. Первые броские газетные заголовки появились на следующий день. Газета Daily Wire выплеснула их наполовину первой страницы, несколько оттеснив сообщение о последней победе русских. «Числившийся погибшие три с половиной года возвращается домой, чтобы увидеть свою могилу». Под заголовком было изображение белого мраморного креста на церковном дворе в холте. Ясно-различима была надпись «Анна, жена Филиппа, Джослина, возраст 21 год, погибла в результате действий противника 26 июня 1940 года. Газетный текст содержал интервью с миссис Рэмидж, кухаркой и домоправительницей Джослин Холти. Миссис Армитедж спустилась в кухню с газетой в руке. «О, миссис Рэмидж, как вы могли!» Миссис Рэмидж разразилась слезами, которые состояли на три четверти из возбуждения и на одну из раскаяния. Ее большое бледное лицо блестело, и голова тряслась, как блонд «О, он не говорил, что станет помещать это в газету!» Слез с велосипеда у задней двери, когда девочки были в столовой, и спросил меня довольно культурно, не могу ли я проводить его на церковный двор. Я сказала, что он легко его найдет, если постарается, потому что церковный двор начинается за парком. Ну и показала ему колокольню со ступенек заднего крыльца. Ну и любой бы так поступил, даже вы. Что ж, ведь вот она, во всей красе никуда не денешься. «Похоже, вы сказали ему гораздо больше этого, миссис Рэмидж». Миссис Рэмидж вытащила носовой платок, больше походивший на небольшую простыню, и прижала к лицу. «О, он спросил меня, как ему найти могилу, леди Джослин, и я сказала...» «Что вы ему сказали?» Миссис Реймидж? шумно проглотила слезы. «Я сказала, зачем нам думать о могилах или о чем-то подобном, когда ее светлость вернулась домой». Миссис Армитедж покорно глядела на первую страницу вайер, потом стала зачитывать слух. Миссис Ремич сказала мне, что ее словно громом поразило. Жаль, что не по-настоящему. Ох, я помню, как леди Джослин приехала сюда новобрачной. Такие красивые жемчуга, те самые, что нарисованы на картине, которая висела в Королевской Академии. И в них же она сейчас вернулась домой и в своей чудесной шубе. Мисс Айви Фоссетт, горничная из Джослин Холта, сказала, «Конечно, я не знала, кто это, когда открывала дверь, но как только я на нее взглянула, то увидела, что она одета точно так же, как на картине в салоне». Миссис Рэмидж продолжала давиться слезами и утирать лицо. Милли Эрмитедж как-то неожиданно расслабилась. «Да какой теперь толк в самом деле?» И она добродушно промолвила, «Ох, да перестаньте вы плакать!» Теперь уж какой толк? Не думаю, что вы могли против... противостоять ему. Он был просто обязан все из вас вытянуть. Только не могу понять, как они узнали, что здесь есть какая-то сенсация. Миссис Рэмидж последний раз схлипнула и огляделась. Большая кухня была пуста. Айви и Фло заправляли наверху постели, но она все равно понизила голос до хриплого шепота. «Тут все дело в Айви!» Из девушек нелегко что-либо выудить, но я вытянула из нее вчера вечером. Ее тетке газета однажды заплатила целую гинею за то, что она прислала заметку о кошке, воспитывающей крольчонка вместе со своими котятами. И это-то и навело девчонку на мысль. Она взяла и послала открытку в Вайр и сказала, что ее светлость вернулась домой, когда все думали, что ее нет в живых А на кладбище стоит крест, ну и все такое прочее. А я точно не допустила бы этого ни за что на свете. Тем более, что это так огорчает сэра Филиппа. Я и не думаю, что это была ваша вина, миссис Раймидж. Полагаю, газеты были обязаны за это охватиться. Миссис Реймидж убрала платок в обширный карман фартука. — Красивый крест! — сказала она. Милли Армитедж уставилась на снимок в газете. Анна, жена Филиппа Джослина, возраст 21 год. Придется, конечно, изменить надпись. Филипп должен об этом распорядиться. Потому что если наверху в салоне слин находится Анна, тогда под белым мраморным крестом покоится чье-то другое тело. Невозможно быть в двух местах одновременно. Она бы от всего сердца желала, чтобы надпись на кресте была правдива. Вероятно, это очень дурно с ее стороны, но ей бы куда больше хотелось, чтобы Анна находилась на церковном погосте, а не наверху, в салоне. Беда в том, что полной уверенности у нее не было. Иногда ее убеждал Филипп, а иногда Анна. Милли старалась быть честной, насколько могла. Собственно, не имело значения, хочет ли она, чтобы Анна была жива или чтобы была мертва. Главное, чтобы они знали точно. Было просто страшно подумать, что Энни Джойс захватит деньги Анны и безнаказанно заберет себе Филиппа и Джослин Холт. Но еще ужаснее было думать, что Анна, вернувшись из мертвых, столкнулась с тем, что никому не нужна. Ее взгляд был прикован к газетной странице. Вот что там должно быть написано, если Анна жива. «Какое чудовищное дело!» — Энни, дочь Роджера Джойса. Она подняла глаза, встретилась с сочувствующим взглядом миссис Рэмидж и сказала с откровенностью, которая время от времени шокировала ее семью. «Ну и передряга, верно?» «Порядком огорчительно, миссис Армидж, если можно так выразиться!» Милли кивнула. В конце концов, миссис Реймидж прослужила в Джослин Холте 12 лет. Она видела, как Филипп женился. Невозможно скрыть правду от людей в своем собственном доме. Так что какой смысл пытаться? Все равно, что строить мину. Хорошую мину при плохой игре. «Вы узнали ее сразу?» – спросила она. «Вы имеете в виду ее светлость, мэм?» Милли кивнула. «А вы...» Нет, мэм, конечно, узнала. Я не подумала ничего другого. Вот и я также. Они смотрели друг на друга. Миссис Раймидж промолвила неуверенным шепотом. Дело в сэрри Филиппе, да? Это он не уверен. Он настолько уверен, что она умерла. Ему трудно поверить, что он мог совершить ошибку. мы это не видели ее мертвой. «Видел только он, поэтому ему так трудно!» Миссис Реймидж поразмыслила и медленно произнесла. «Я повидала много мертвецов на своем веку. Некоторые выглядят как живые, будто просто заснули. Но некоторые так меняются, что их с трудом узнаешь». А если представить ее светлость, когда все краски из нее ушли, а волосы намокли и распрямились от морской воды, которая хлещет через борт, как по вашим словам рассказывал сэр Филипп, что ж тут разница будет большой, верно? А если та вторая леди была так на нее похожа? Я не говорила ничего о другой леди, миссис Рэмидж. Разве, мэм? Ходят слухи, да и как им не ходить? Ведь ясное дело, если сейчас наверху ее светлость, тогда кто-то другой был похоронен вместо нее по ошибке. И идет молва, что это была мисс не Джойс, которую мы все видели, когда она приезжала сюда с мистер Терезой лет 10 или 11 назад. Гостила тут неделю, и каждому было видно, как она схожа своим видом с семьей. А вы помните ее, как она выглядела? Миссис Рэммит кивнула. Высокая, худая, не девушка-жердь. Выглядела так, что хотелось ее подкачать. Но все равно было семейное сходство. Могла бы сойти за сестру сэра Филиппа. А если она пополнела, научилась держаться и набрала малость красок в лице, то мое мнение такое, она могла достаточно походить на ее светлость, чтобы сэр Филипп совершил ту ошибку. Учитывая, какая бывает разница между живым человеком и мертвым. Так и случилось. Можете быть уверены. Мили Армитедж открыла рот, опять закрыла и затем поспешно промолвила. «Вы думаете, там в доме ее светлость?» Миссис Реймидж пристально посмотрела на нее. «Так ведь от этого никуда не денешься, мэм. Выглядит немного старше, конечно. Но разве все мы не постарели? Вы уверены?» «Уверена? Она входит вон в ту дверь, идет прямо ко мне и говорит, «Я так надеюсь, что вы рады вновь меня видеть, миссис Рэмидж». Слезы навернулись на глаза Милли. Анна вернулась, и никто не рад ее видеть. Она резко одернула себя. Лин очень обрадовалась, но теперь она похожа на тень. Она тоже уже не уверена. Миссис Рэмидж подвела итог. «Тяжеловато, мэм, вернуться домой». И узнать, что никто тебе не рад.